Глава 25. О храме под Треви. Между Фолинью и Сполето под Треви находится храмик, рисунки которого следуют. Постамент, служащий ему основанием, имеет 8,5 футов в высоту. На эту высоту поднимаются по лестницам, находящимся с боков портика, и ведущим к двум маленьким портикам, которые выступают по обе стороны храма. Вид этого храма простилось, тип его с частыми колоннами. В обсиде против входа в целу красивейшие орнаменты, а на колоннах витые канелюры. Как эти колонны, так и те, которые в портиках Каримского ордера изящно обработаны красивой разнообразной резьбой. Таким образом, как в этом, так и в других храмах ясно видно, что мое мнение, изложенное в первой книге, совершенно правильно, а именно, что древние в подобного рода сооружениях, особенно в маленьких, прилагали величайшие старания к отделке каждой части – и к тому, чтобы снабдить их всеми украшениями, какие только возможны и уместны. Но в больших сооружениях, как амфитеатры и тому подобные, они отделывали лишь некоторые части, оставляя все прочее в неотделанном виде, для сокращения расходов и времени, которые понадобились бы, если бы они пожелали отделать все, как будет видно из книги об амфитеатрах, которые, надеюсь, скоро выпустить в свет. Мною сделаны 4 таблицы с этого храмика. На первый план храма на уровне пола, обозначенный буквой А. На второй половина фасада с наружной стороны. На третьей половина разреза. На четвертой боковой фасад.